Глава 26. «Андрей Григорьевич», — Горохов радостно подскочил со стула, когда я вошел в ставший уже родным восьмой кабинет. «Проходи, дорогой, что-то ты рано на работу вышел. Отлежаться тебе еще надо после таких передряг». «Устал лежать», — отмахнулся я. «Два дня из общаги не выходил». «Уверен, что ты не слишком скучал». Следователь хитро прищурился, намекая на Соню. Эти два дня мы действительно провели время с Соней. Окончательно выпутавшись из переплета, я все ей рассказал. Без зловещих подробностей, конечно. Так, в общих чертах. Иначе бы она меня прибила за такой риск. А где все? спросил я, оглядывая кабинет. Отгул я им дал. Сам вот бумаги подбиваю. Преступление благодаря тебе раскрыто. Уже точно теперь. Никак тогда с Гошей. Эпизоды с убийством Печенкина и судмедэксперта я присоединил к делу Дубова. Федорова под протокол полный расклад дала. Я кивнул. Она все-таки процессуалист бывалый, понимает, что отпираться смысла нет. Да, активно сотрудничает со следствием, чтобы не попасть под расстрельную санкцию статьи. Я обвинительное заключение готовлю, так что ты мне пока тоже не нужен. Можешь возвращаться к невесте и родителей навести, не забудь. Я им звонил, конечно, по твоей просьбе, предупреждал, что, мол, в розыск тебя как преступника объявили специально, так и так, часть оперативной разработки, но они все равно переживали, названивали мне. К родителям сегодня обязательно заскочу, но мне с вами поговорить нужно, об одном важном деле, пока никого рядом нет. Эх, Андрей Григорьевич, когда ты говоришь такими словами, почему-то мне кажется, что нас ждет очередная авантюра. «Я с тобой раньше времени посидею». «Вы так уже на висках, в серебре», — улыбнулся я. «Одним волоском больше, одним меньше». Горохов только рукой махнул, мол, не поймешь, кого винить, преступников или вас неугомонных. «Ну, говори. Чего удумал?» «Да ничего такого. Просто помощь ваша нужна. У меня есть знакомый, вернее, друг, хотя нет». «Был другом, а сейчас не знаю, как назвать его. Он не из нашей среды, в общем...» «Ты про Гошу Индия?» «Так с него обвинения сняты. Из больницы выписали». Следователь лукаво улыбнулся. «Про него, да, но я хотел попросить...» «Держи», — прервал меня Горохов и протянул аудиокассету с надписью «МК-60». «Это запись твоего разговора с Федоровой». «А как же доказательная база?» Вы не приобщили запись к делу в качестве улики? А зачем лишняя морока? Это тогда надо ее с понятыми под протокол на бумагу переписывать. Слово в слово. Вы же никогда не пренебрегали такими формальностями. Теперь уже я прищурился с хитринкой. Короче, Андрей Григорьевич, забирай и все тут. Чего лукавить? Знаю, что за Катран там разговор был. И Гоша в беседе фигурирует. Если к делу приобщить запись, то придется заведение твоего товарища прикрыть, и контора его не спасет. А он нужное дело делает. Сотрудничает с органами госбезопасности. Опять же, свято место. Пусть так все и будет. Спасибо, Никита Егорович, за понимание. Я взял кассету. Я ее сохраню. На всякий случай. Вдруг Федорова в отказ в суде пойдет? Уже вряд ли. Ее показания запротоколированы в присутствии понятых, из служебного кабинета изъято уголовные дела, по которым она незаконные прекращенки стряпала. Чувствую, еще прокурору местному прилетит по шапке, скорее всего, даже с должности слетит. Он же их визировал, не глядя, а может и вообще, заодно был. Но это уже другая история и не наша забота. Пусть местные разбираются. А еще подозреваемая рассказала о тайнике своего полюбовничка. «В каком тайнике? Что-то интересное?» Коробку из-под обуви Горин в квартире у себя хранил. Мы поначалу внимания не обратили. Обычная картонка с безделушками. А там оказались интересные вещицы хранятся. Серебряная авторучка Дубова с видимой капелькой крови. Очки и цепочка с крестиком. Авторучку сразу коллеги из городской прокуратуры опознали, что в обыске участвовали. Она уникальной, подарочный оказалась. Галина рассказала, что остальные вещи Горин тоже с убитых снял. Так оно и вышло. Супруга покойного судмедэксперта Вострикова показала, что очки принадлежали ее мужу, а собутыльники алкаша Печенкина признали его цепочку. «Вот так дела. Это что получается? Горин собирал трофеи с убитых?» «Именно так. Зачем? Федорова не пояснила по этому вопросу ничего». «Думаю, проще-то говоря, он больной на голову. Фетиш какой-то у него. Совсем как маньяк. Говорят, они тоже трофеи собирают с каждой жертвы на память, так сказать». «Кто говорит?» «Мы только одного маньяка изловили, Зинченко-младшего». «На криминалистике нам рассказывали», — улыбнулся я, — «в школе милиции». «Так ты там не был уже сколько месяцев». «Давно рассказывали, а в голове отложилось». А у Федоровой что интересного нашли? Поспешил я вернуть тему в прошлое русло. Валюту. У Горина, оказывается, родственники в Израиле проживают. Похоже, сладкая парочка и правда собиралась покинуть страну. В этом можно было не сомневаться. Уж больно восторженно Галина говорила про свободы там, на Западе. Еще один вопрос мне не дает покоя, выдал я. Поначалу меня сбило с толку, что Дубов убит неумелыми ударами ножа. Ведь мы же даже ту девчонку подозревали, его любовницу, Лиду из химчистки. Множество ранений на теле имелось. А печенки над ним ударом на тот цвет отправлен. Точным и сильным. Я задавал этот вопрос Федоровой. Она сказала, что Горин незадолго до этого руку правую повредил и колол Глеба Львовича левой. Несподручно ему было. Я проверил, и действительно, в этот день Горин даже находился на больничном и накануне был на перевязке у хирурга. Тогда все сходится. Алиби превращается в доказательство, хмыкнул я. Но на душе было смутно. А с Сафоновым что? Прижмем гада. За что? Он никого не убивал, только Гошу пытался пристрелить, якобы за нападение на сотрудника, то бишь на тебя. Как за что? За крышевание фарцы. Я же вам рассказывал. И племянник его из АБХСС в этом замешан. Сам понимаешь, Андрей. Форца для нас слишком мелко, не наш профиль, так сказать. Мы межведомственная спецгруппа, созданная для раскрытия громких и особо тяжких преступлений. А разве коррупция со стороны начальника милиции — это не громкое преступление? Горохов нахмурился и посмотрел на меня, будто на школьника. Громким оно станет, когда нам Москва ФАС скажет. Мы по темным делам работаем. А тут, похоже, еще и местная верхушка завязана. Я понимаю, что Сафонов твой личный недруг, да и тип неприятный. Но если мы его возьмем, дело к производству не дадут принять. Его местные расследовать будут. И перспективы судебной никакой. На корзину сработаем». Прав был мой начальник. Дело просто замнут, и никакого толку не будет. Может, даже наглее после этого будет проворачивать дела Сафонов. «Ничего», — кивнул я, — «придумаю, как ему хвост прищемить. Земля круглая, еще скатится вниз». Зал ресторана «Октябрь» переливался отблесками незатейливой цвета музыки, плафонами которой был утыкан периметр под белым потолком. «Ого! Что-то новенькое! Раньше просто приглушенное освещение от винтажных светильников создавало антураж». А теперь помещение отдаленно напоминает дискоклуб. клуб Вот что значит Гоша выздоровел. Сразу взялся за модернизацию заведения. Молодец. Я отмахнулся от учтивого официанта в лощеном наряде пингвина, мол, столик не заказывал и сам знаю, куда мне идти. И вообще, эти официанты могли бы уже давно морду мою запомнить раз и навсегда и выучить, что прихожу я сюда всегда к хозяину заведения, который неизменно каждый вечер, вот и сейчас тоже, восседает в глубине зала на уже немного затертом диванчике. Привет. Я протиснулся через мордоворотов и сел рядом с Гошей. Вместо приветствия тот лишь молча кивнул и нахмурился. Мордовороты, один из них оказался тем самым, которого я немного помял, когда брали Гошу, Вот этот бугай хорошо меня запомнил и теперь зло косился. Уже без лишних указаний отошли в сторону и встали за колонну. Выдрессированные. Ты извини, что на тебя думал. Я сам налил себе стопку марочного коньяка из уже вскрытой, но еще не отпитой бутылки. Уж очень враг хитер оказался. Чуть сам на тот свет не отправился пару раз. И в тебя тоже стреляли? Как и в меня? С ехидством хмыкнул Гоша. Девять миллиметров на вылет, правое плечо. Операция в полевых условиях на квартире твоего кореша Медведева. Потом пришли меня ножом убивать. Потом в розыск объявили за убийство следователя прокуратуры. Потом задержали, и ночь я провел в КПЗ в хате с урками, где пришлось объясняться за место под солнцем. Ну ни хрена себе! Гоша приподнял на меня стриженную бровь. Помотал и тебя. Это тебе за то, что старым друзьям не доверяешь. Я кивнул. Урок усвоил. Давай выпьем, что ли? Мы чокнулись. Армянский семилетний пошел легко и снял в горле комок. Как-то неприятно, когда тебя считают гнидой и предателем. «У меня для тебя подарок», — сказал я, вытаскивая из портфеля сверток. «Мне от ментов ничего не надо». Гоша чуть скривился, мельком глянув на сверток. «А это не от мента». «Мент бы сдал это куда надо, а я тебе отдаю». Я развернул пергамент и извлек огромный конверт. Протянул его Гоша. «Это явно не мне адресовано», — пробормотал с удивлением тот, прочитав строки на лицевой стороне. «Я не товарищ Щелоков». «Не выеживайся уже», — буркнул я. «Загляни внутрь». Гоша выудил из конверта подшивку из стопки стандартных серых листочков. Пялился в печатный текст несколько секунд. Хмурился, затем нехотя полез в карман пиджака и выудил очки, круглые и несуразные. Ни хрена без окуляров не вижу, оправдываясь, проворчал он, выдружая очки на нос. Ха! Я не смог сдержать лыбу. Первый раз тебя в очках вижу. Антуражно выглядишь, на историка похож какого-то. Точно! На берию лысины только не хватает. Тише ты! Гоша огляделся. Не люблю очки. Не хочу, чтобы меня в них пацаны видели. «Все, молчу. Ты читай, читай». Гоша впился глазами в строчки, переворачивал листы, морщил лоб, периодически поправлял ворот модной цветастой рубахи, что-то бурчал. «Откуда это у тебя?» — наконец еле слышно, — проговорил он. «Гостиница от Глеба Львовича. Но ты на Дубово зла не держи. Он ходу материалом так и не дал. Компромат собрал и спрятал у себя на квартире». «Кто о нем еще знает?» «Бывшая следователь прокуратуры Федорова Галина Владимировна, но она сейчас главный подозреваемый. Уже, наверное, даже статус обвиняемой получила по делу Дубова. Так что ее можно в расчет не брать. И пара моих надежных друзей-сослуживцев. Но они никому ничего не скажут». «Занятные документы». «Это верно. Я только одного не пойму. Почему Дубов тебя не сдал?» Столько усилий потратил, чтобы закатать катран, материалы собрал, а потом все поставил на паузу. Может, ты подскажешь?» Гоша тихо хмыкнул. Он явно знал ответ на этот вопрос. «Долг карточный, я ему простил», — улыбнулся он. «Поговорили мы с ним по душам, выпили немного, все непонятки выяснили. Я сказал, что уважаемых людей мне незачем в должниках держать. Мол, долг аннулирую». Он не ожидал от меня такого. Молчал сначала пару минут. Потом еще по рюмке хряпнули. Тогда только он ожил, покряхтел и по плечу меня похлопал. Сказал, мол, извини, ошибся я. Не понял я тогда, за что он извинялся. Только теперь вот дошло. Гоша кивнул на бумаге. Эх, хорошо, что я тогда к нему поговорить поехал. Дай угадаю. А пили вы водку золотое кольцо? Ну да. «На даче у Дубова в Березовой роще». «А ты откуда знаешь?» Гоша удивленно на меня вытаращился. «Я никому об этом не говорил». «А, понял. Сосед по даче, наверное, тебе все слил. Дедок такой пронырливый. Хотя он имени моего тоже не знает. Работа у меня такая все знать. Получается, что это ты меня с напарницей поджег?» «Как поджог? опешил Гоша. «Когда поджог? И так он искренне удивился, и даже будто бы испугался, что у меня на душе потеплело. Домик Дубова облили бензином и подожгли. А, ну да. Когда вся эта ботва стрёмная началась, я, понятно, решил скрыть факт нашей встречи с Глебом. И так на меня стрелки двинули. Послал человечка, велел бутылку с моими отпечатками из дома забрать. Тот сунулся, а домик закрыт. И ключа ни под ковриком, ни в цветочном горшке уличном нет. Этот олух смекалку проявил и решил улику вместе с домиком уничтожить. Слил у каких-то лохов бензин с колымаги и подпалил ночью домишка. Так а ты-то тут при чем? А эти лохи были мы. А колымага, с которой бензин слили, та, что ты мне подарил. Да ну нахрен! Как так? А вот так бывают в жизни приключения. Только ночью в этом домике мы были, спали. Прости, курсант. Зуб даю, не знал. Санька Олух, конечно. Вот как получается. Пришел и я прощения просить. А теперь Гоша сам передо мной извиняется. Случаются же повороты. Верю, что не знал. Простишь? А для чего еще друзья нужны? Чтобы ошибки друг друга терпеть. Это ты хорошо сказал. Ну что сидишь? Наливай давай, руку менять не будем. Мы хлопнули еще по пятьдесят. Заживали дольками лимона, колбасой и прочими кальмарами. Не кстати вспомнилось, как в прошлый раз я унес отсюда бокал с гошенными пальчиками, а он заметил, все понял, но спорить не стал. Дал мне гнуть свою линию. И спасибо тебе. Гоша протянул мне руку, крепко пожав. Все-таки если бы не ты, сгноил бы меня Горохов к чертовой матери. Да ладно, в расчете. Если бы не я, у тебя бы и дырки не было в легком. «Дырка не срок, до свадьбы рассосется», — гоготнул Индия. «Вот, возьми. Это тебе, на правое дело». Гоша положил на стол коричневатую пачку сотенных купюр. «От криминала денег не беру», — улыбнулся я. от друзей? Тем более, их же потом отдавать придется». «Эх, вот что ты за мент такой, неправильный?» «Ладно, давай тогда просто выпьем, за дружбу. Наливай». Москва, Кремль, месяц спустя. Когда зайдешь, представься, как положено. Вопросов лишних не задавай. Если спросят, только тогда отвечай. Четко и кратко. Горохов, раздувая раскрасневшиеся щеки, вытер платком капли на лбу. Жарко ему было в синем двубортном кителе. Да не волнуйтесь вы так, Никита Егорович. Я старался говорить ровно, но еще раз на всякий случай проверил блеск своих ботинок И глянул искоса в десятый раз в зеркало, которое висело в просторной приемной. Вроде все нормально. Форма сидит как влитая. «Все будет в лучшем виде», — заверил я Горохова, поправив серебристую медаль на кителе, которую получил еще за поимку валютчиков. Как и полагается, сегодня был при полном параде. «И звание у него», — продолжал наставлять следователь. «Генерал армии, не милиции. Смотри, не перепутай». «Это я знаю. Нет в милиции званий такого ранга. Максимум — генерал-полковник. Когда ему присваивали на ступень выше, пришлось армейское использовать». «Тише ты!» — Горохов снова полирнул лоб трепицы и огляделся. Адъютант министра, молодой парень, но уже в звании капитана, не обращал на нас никакого внимания, уткнулся в красные папки, разложенные на его столе. Видно, изучал наградные листы на следующих посетителей, что толклись в коридоре. На столе резко и громко зазвонил телефон. Горохов вздрогнул. Адъютант взял трубку, что-то выслушал и сказал в ответ «Есть». Повернулся к нам. «Вас вызывают». «Ну, с Богом». Горохов спрятал платок и первым пошел за капитаном. Звук шагов по глянцу паркета отдавался эхом. Тот распахнул перед нами аристократического вида двери и впустил в огромный кабинет, больше похожий на зал для торжеств, отделанный красным деревом. Дорожка цвета советского флага с зелеными полосками по бокам бежала в глубину кабинета и там утыкалась в важную делегацию. Во главе сам министр ВД Щелоков в парадном кителе с рядами многочисленных наград во всю ширь груди. Глаза проницательные. Шикарная шевелюра, тронутая по бокам сединой, зачесана назад, оголяя широкий лоб. На форменном галстуке сияет золотом маршальская звезда. Рядом с ним, справа, генерал попроще. Слева присоединились двое полковников в милицейской форме. Я прошагал строевым шагом до высоких чинов, остановился в метре от них и, щелкнув каблуками, гаркнул. Товарищ генерал армии, рядовой милиции Петров Андрей Григорьевич для вручения награды прибыл. «Так это и есть ваш знаменитый Петров?» — одобрительно кивнул Щелоков, обращаясь к пыхтевшему чуть позади меня Горохову. «Так точно, товарищ министр...» Горохов чуть прокашлялся. «Самолично раскрыл громкое убийство заместителя прокурора города Новоульяновска». «А почему рядовой всего лишь?» Щелоков свел брови. «Непорядок». «Разрешите доложить?» — вмешался я. «Разрешаю. Являюсь курсантом средней школы милиции. Обучаюсь на втором курсе». «Хм...» Генерал снова глянул на Горохова. «А что у нас лучшие сотрудники делают в средней школе?» «Никита Егорович, почему вопрос не подняли? Неужели такого орла чему-то там научить смогут?» Горохов беспомощно развел руками, мол, порядок такой. А Щелоков повернулся к стоящему рядом пузатому генералу. «Леонид Владимирович, возьми на контроль вопрос. что там в этой школе экстерном нельзя, что ли, экзамены сдать?» И со званием порешайте. Сотрудник межведомственной спецгруппы союзного масштаба и всего лишь рядовой. В прессе стыдно показать героя будет. Так точно, Николай Анисимович. Пузатый тут же сделал пометку в записной книжке, которую ему солил в руках. В поле зрения появился капитан из приемной. Торжественно продекламировал указ Президиума Верховного Совета СССР, зачитав его из красной кожаной папки. В документе говорилось о награждении рядового Петрова орденом Красной Звезды. Николай Анисимович шагнул ко мне и, скупо улыбнувшись, прикрепил на правую сторону моего кителя, отливающую рубином пятиконечную звезду с изображением в центре фигуры в шинели, буденовке и с винтовкой в руках. Такой орден я часто видел в фильмах. И носили его там настоящие герои. По спине пробежал холодок. Мне захотелось рассмотреть фигурку грозного красноармейца, всегда готового защитить и отстоять, провести по ней пальцем, чтобы почувствовать объем, настоящесть. Министр пожал мне руку. Побольше бы в нашей стране таких милиционеров. Служу Советскому Союзу. Я вытянулся в струну. Конец шестой. Книги.